Вопрос от России поставлен, ответ Англии готов. Правительство моего короля не может брать на себя ответственность за торговые интересы своих подданных, а броневые листы с пекринами на транспорте Малакка, задержанным вашими крейсерами, являются частным грузом. Право жилищной собственности по всем известным в мире законам остается свято и нерушимо. Посол захлопнул бювар столь громко, будто выстрелил из сигнальной пушки. В том случае, если ваше правительство не пресечет крейсерский разбой на коммуникациях мира, правительство моего короля вынуждено будет принять самые серьезные меры с далеко идущими последствиями. На дипломатическом языке эта вежливая фраза означала «почти объявление войны». Наши крейсера, России, Громовой и Рюрик, прибавили оборотов, уходя прямо в нестерпимый блеск Великого океана. Их аппараты Дюкреты с утра принимали телеграммы. Русские крейсера задерживают отправку всех пароходов с грузами и войсками. Днем приняли из эфира истошный вопль. Русские начали конфискацию кораблей, двигаясь в северном направлении. Иссон отреагировал на это точно в северном. Значит, мы отворачиваем к югу. По ходу движения крейсера расстреливали японские корабли. При этом было замечено, что многие наши бомбы не рвались, а пробивали борта насквозь. Рвавшиеся же снаряды, Иногда воспламеняли окружающие предметы, но настолько слабо, что пожары потухали сами собой. Андреев сказал Ииссону, чем не иллюстрация к нашему разговору? Пожалуй, мрачно согласился Ииссон. Но я ведь не поеду сейчас в Петербург, чтобы надавать пощечин генералу Бринку, автору системы снарядов и взрывателей, к ним. «Крейсера?» погружались в климатическое пекло. Одежды и постели пропитались влагою, люди изнывали от пота. Офицеры без жалости покидали свои каюты, им стелили матрасы на мостиках, в батарейных палубах. Над ютами растянули тенты, в тени которых температура в 30 градусов считалась уже терпимой. Крейсера двигались навстречу сильному течению Коросиво, которое снижала их скорость. Ветер был слабый, но океан угостил их такой мертвой зибью, от которой крейсера беспощадно валялась с борта на борт. А все, что было плохо закреплено, сорвало с переборок и палуб. Со стола вихрем летела посуда. Бедные птицы в компании едва держались на своих жердочках. Утром 9 июля На крейсерах пробили алярм. Вон, показывали сигнальщики, дым, дым. Никто, кроме них, дыма не видел. Но скоро обозначился громадный пароход с германского Ллойда Арабия. Призовые партии по катерам? Быстро, быстро? На вопрос о Грузии капитана Арабии отвечал. Генераль Карго, то есть сборный груз. Откуда вышли? Нью-Портленд, штат Орегон в Америке, Курс, сейчас в Окогаму, затем в Шанхай и Гонконг. Генераль Карго подлежит осмотру. При осмотре выяснилось, что причины для ареста имеются, ибо трюмы Арабии были завалены паровозными котлами, разными машинами и рельсами, Пароход арестовали под конвоем моряков, знающих навигацию, и его отправили во Владивосток через Лаперузов пролив. В отсеках крейсеров уже образовалась целая колония пленных с потопленных ими кораблей, а в дощатом загоне блеяли трофейные овцы. Плыли дальше на экономическом режиме котлов, дабы не расходовать уголь напрасно. Оставалось миль сорок пятьдесят до мыса на за которым начинался Токийский залив. Решили переждать время на малом ходу, чтобы ночью открылись огни Иокогамы. Семафор с громобоя вдруг доложили флагману. Громобой докладывал, ему не хватит угля на возвращение в базу. Это сообщение вызвало почти шок на флагмане. «Как?»